И все внимание фокусировалось только на предметы, на которых останавливался взор. Постепенно вернулось нормальное объемное восприятие окружающего мира. Находясь в комнате, я услышал, «Внимание, сейчас мы покажем, что такое время». Постепенно из поля моего зрения стали исчезать предметы. Я не стал видеть ни своих рук, ни ног, как будто растворился в космосе и видел вокруг белое шарообразное частички Это длилось не более 10 минут, потом все стало обычным. Невропатолог, осмотрев меня, нашел, что я вполне здоровый человек. В 1978 году мы переехали в Москву. В сентябре 1980 года, около 16 часов, находясь на остановке трамвая, я снова услышал команду «Внимание! Коррекция!» «Через мгновение через меня снова пошли телесигналы». Написано 9 сентября 1984 года. Необъяснимую власть над собой чувствует и Виталий Ж. Город Ташкент. Он пишет, что в последнее время часто угадывает чьи-нибудь мысли и действия. Могу остановить людей, машины, даже если не смотрю на них. Иногда, когда встречаю совершенно незнакомого человека, знаю, как его зовут, сколько ему лет, что у него болит, какая у него семья и так далее. Ни разу не ошибался. Говорят, со мной рядом хорошо и спокойно, вот только глаза. В них есть что-то нечеловеческое. Когда я хочу поговорить с собеседником о себе, его начинает охватывать непонятное волнение. А я не могу ничего сказать, какая-то неведомая сила начинает туманить мне голову, заплетается язык. Как будто кто-то контролирует меня, не разрешает говорить лишнее. А началось вот с чего. Я летел на самолете, стюардесса объявила высоту 9000 тысяч метров. В этот момент странное чувство овладело мной. Мне показалось, что меня кто-то мысленно зовет. Я глянул в окно и ахнул на расстоянии где-то 500 метров. Возвышалась башня. Я подумал, вот громадина. Но потом меня осенило. Как же так? Такого не бывает. Мой сосед спал, я начал будить его бесполезно. Взглянув на всех, испугался. Весь салон крепко спал, будто кто-то загипнотизировал их. Не знаю, каким образом, но я почувствовал, что с самолетом будут неполадки при приземлении. В этот момент меня начали мучить боли в сердце. Свист в ушах, не хватало воздуха, я стал засыпать. Через две-три минуты, во всяком случае, мне так показалось, все прошло. Пассажиры ожили, вошла стюардесса, стало прохладно. Что это было? Мы действительно летали лишний час, так как отказали шасси. Было это в 1987 году. Что я обо всем этом думаю? Я рассуждаю по аналогии с тем, как люди изучают жизнь представителей животного мира. Кольцуют рыб и птиц, или выстрелами усыпляют тигров. Крепят к ним специальные датчики, которые сигнализируют ученым о жизненной активности животного. Наверное, подобным образом инопланетяне изучают нас, людей Земли. Они тоже стараются проводить эксперименты, не нанося экологического ущерба животному миру нашей планеты. Что делает человек, если какое-то животное выходит из-под контроля и грозит сорвать тщательно подготовленный эксперимент? Такое животное ликвидирует. Вот и меня куклы хотели ликвидировать. Не рассчитывали, конечно, кого-то встретить. В диких безлюдных местах они хотели обезопасить себя при взлете и выбили на всякий случай оружие из моих рук. Если бы не айсбаль, моя голова раскололась бы от такого удара. Повезло мне, наверное, и в том, что я держал айсбаль за полихлорвиниловое покрытие. Еще я часто думаю о том, что инопланетяне имеют возможность влиять на наше мышление и психику. Если обычный человек не верит в существование других цивилизаций вне Земли, то вполне возможно то, что это мнение ему продиктовано гостями из космоса. Им не нужны всевозможные помехи в проводимом эксперименте. Или наоборот, кто-то в космосе заинтересован подготовить психику людей, к предстоящей официальной встрече инопланетян где-то в 1991-1993 годах. И именно поэтому кто-то сейчас моей рукой пишет этот рассказ. Отступление шестое. Последнее. Существует множество свидетельств о перемещении людей во времени и пространстве. Это ключевой аспект проблемы НЛО, считает исследователь Джон Киль. Свидетели обычно сообщают, что не помнят ничего на протяжении от пяти минут до нескольких часов после контакта. Очень часто это происходит в автомобиле. Все жалуются на провалы в памяти. Таким случаем нет ни медицинского, ни психологического объяснения. Интересно остановиться на одном парадоксальном проявлении, которое условно можно назвать компрессией времени. Классический пример деформации времени в известной истории об одном солдате, возле которого разрывался снаряд. Солдат видел Сам процесс взрыва и успел спрятаться в окоп, прежде чем полетели осколки. Бывает, что свидетели утверждают, будто прошло всего несколько минут, хотя пронеслись часы. Это обычно встречается у контактеров, которые утверждают, что посетили иные миры. Менее всего мы склонны относить это за счет умопомешательства. Скорее всего, их мыслями управляют извне. Человеческий интеллект не способен переваривать информацию, а эмоциональные структуры сохранять стабильность. Поэтому некоторые из них ломались от невероятного умственного напряжения или же совершенно неверно передавали то, что с ними произошло. Нередко под гипнозом или в результате сугестивного вмешательства, внушение наяву, Люди вспоминали, что с ними было. Из того, что мы рассказали, можно сделать вывод, что существует нечто, обладающее способностью воздействовать на человеческий разум, направлять его на добрые и злые дела. Можно предположить, что высший разум вселяется в людей». Сколько таких людей на Земле? Выяснить это невозможно, так как сами они не подозревают о том, что с ними сотворили. В ком заложена эта таинственная программа? В каких уголках мозга? Что если в один прекрасный момент будет нажат спусковой крючок пробуждения мыслей? И не станет ли наш мир миром святых людей или маньяков, убивающих друг друга? А может быть, палец на крючке уже дернулся? Что мы видим, когда видим НЛО? Настало время поговорить о том, что же это такое феномен НЛО. Для этого нам понадобится обратиться к самым различным специалистам, работающим в самых разнообразных областях знаний. Но прежде всего, Константину Эдуардовичу Циолковскому. Еще в 1902 году в книге «Этика» он писал Факты указывают на присутствие каких-то сил, каких-то разумных существ, вмешивающихся в нашу человеческую жизнь».